белая кожа которого прямо-таки сияла чистотой. Вскоре сгамос потыкаясь побрел прочь, и снова большую часть дня огромный зал был пуст, хотя стражники не покидали дверного проема. Раканон развлекался тем, что незаметно для других выполнял несложные физические упражнения, пытаясь размять затекшее тело. Когда проходящая мимо женщина заметила, как жертва у столба легонько подтягивается, а Раканон не только своих упражнений не прекратил, но даже запел тихонько,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 Воняло немытым телом и мокрыми шкурами, над очагом стоял пар. Видно, хозяевам раканана уже поднадоело каждый вечер возвращаться к своему нежелавшему гореть пленнику. Голоса их звучали угрюмо и злобно. «Разведите-ка огонь, да пожарче! Пусть сгорит, наконец, черт бы его побрал!» Заорал сгама, скакивая и подбрасывая в костер охапку сучьев. Но никто из его людей не пошевелился. «Погоди, странник, я еще съем твое сердце, когда оно как следует прожарится у тебя между ребрами!» а кольцо с твоим камушком вдену в нос. Сгаму прямо-таки от злости, ведь проклятый странник продолжал смотреть на него своим немигающим взглядом уже две ночи. Сгаме становилось не втерпёж. «Ну, погоди, я тебя заставлю глазки-то закрыть!» Завержал он и, схватив с полу длинную палку, что было силы, ударил Раканана по голове и тут же отскочил, словно испугавшись содеянного. Палка упала одним концом в костер и сразу занялась. Раканан неторопливо протянул правую руку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 Я ведь своего хозяина слушался, ну и потом решил, что придется мне к вольным пристать. Ты да и что же, раньше о них слышал? Да болтали разные. О таких местах, где Ольгиор сами себе и хозяева, и слуги. Говорят ведь даже, что когда-то только мы, Ольгиор, жили на тех землях, что теперь Ангер принадлежат. Кормились охотой, и никто нами не командовал. А потом с юга пришли Ангер, приплыли на длинных лодках с драконьими головами. В общем, я набрел на замок Сгамы,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 «Ну, если эти жалкие рыбоеды высадили нас на остров!» – прорычал он. От его обычного оптимизма и добродушия следа не осталось. Все заглушили холод, голод и мучительные сомнения. Ракан он попытался вспомнить, как выглядело побережье на картах, которые теперь покоились на дне морском. Там была какая-то река, текущая запада, и с устьем в северной части длинного гористого языка суши. Горный хребет тянулся с запада на восток.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 и на его противоположном берегу, поросшем жесткой травой, которую уже засыпала мокрым снегом, нос к носу столкнулись с каким-то человеком. «Ох ты!» – воскликнул тот. Он был высокий, костистый, бородатый, с диковатым взглядом темный глаз. За плечами у него висел лук. «Вот так встреча!» – говорил он на языке Ольгиор. «Вы же тут замерзнете!» Мы должны были дальше плыть, да у нас лодка опрокинулась и затонула. Тут же нашелся хан.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 Их путанным смутным объяснением он все-таки поверил явно не до конца. «Давай-ка, парень, подброс дровишек», — сказал он, и протянул Раканану домотканный плащ, чтобы тот прикрыл наготу. Потом, раздевшись, он поставил на угли еще теплый глиняный горшок с тушеным мясом и тоже присел на корточке у огня рядом с путешественниками, поглядывая то на одного, то на другого своими диковатыми глазами. «В это время всегда снег идет. Вот погодите, еще и не так заметет. Ничего, места тут хватит» обычно там и втроем зимуем, но остальные вернутся только сегодня к вечеру, а может и завтра. В общем, на днях. Все равно снегопад они в горах переждут, там, где охотятся. Мы на пельюна охотимся. Ты, парень, небось уже догадался по моим свистулькам. Он с улыбкой указал на целый набор разнообразных тростниковых свистулек и дудок, висевших у него на поясе. Вид у него был несколько простоватый, лицо широкое, глаза по-звериному посверкивали, но вел он себя исключительно гостеприимно.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 и он, поднеся свои свистульки к губам, еле различимым в зарослях бороды, легонько подул. Раздался жалобный звук, который становился то тише, то громче, потом набрал силу, зазвучал подобно связанной мелодии и вдруг оборвался диким звериным рыком. У Ракана на поспине поползли мурашки. Такой крик он не раз слышал в лесах Халана. Яхан, который был охотником довольно опытным, сразу заулыбался и, не выдержав, издал охотничий клич. «Играй, играй! Вот она! Взлетает уже!»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 где на подстилке из сухих водорослей лежала весельная лодка. Закат окрашивал воду и весь западный край неба багрянцем, и над этим красноватым сиянием уже видна была маленькая луна Хилики, на этот раз почти полная. Далеко на востоке всходила большая звезда, далекая подруга их планеты, похожая на драгоценный опал. Под сверкающим великолепием небес и вод, изрезанное горами побережье, выглядело темным и мрачным. — Вот она лодка, — сказал Пиая, останавливаясь,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 Вдоль берега подул резкий холодный ветер. «Да ладно!» – буркнул и поморщившись. «Ничего мы ему не сделаем. И вас перевезем, как я обещал. Только заплатите. Ты же не сказал мне, что у тебя золото есть. Ты сказал, у вас все утонуло. А сам, небось, спал в моем доме. Давай сюда эту побрякушку, и мы вас точно перевезем». «Хорошо. Я отдам. Но только на том берегу», – сказал Раканан, указывая через залив. «Нет», – сказал Кармик. Яхан, совершенно беспомощный, даже не дрогнул. Раканан видел, как бьется пульс у него на шее, как раз в том месте, где к коже прикасалось лезвие ножа. «Там!» – мрачно и твердо повторил Раканан и угрожающе выставил вперед свой посох с обгорелым концом. Вдруг подействует. «Перевезите нас, и я сразу отдам вам ожерелье. Это мое последнее слово. А если кто попробует что-нибудь с мальчиком сделать, пусть на себя пеняет. Умрет на месте. Это я вам тоже обещаю».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 «Лучше ты прыгни в воду и плыви, господин мой, только не отдавай ожерелье сэмли Только не сейчас прыгай, а когда мы поближе к берегу подплывем. А меня они так и не отпустят. Зачем я им, если камень от них уплывет?» «Нет, не отпустят они тебя. Они тебя убьют. Тихо, сынок». «Слушай, Кармик, они что, там заклинания бормочут?» — сказал третий охотник. «Небось, лодку утопить хотят». «А ты греби быстрее, рыбе отродье. Сидите-ка смирно!» — велел Кармик путешественникам.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 Отсюда я доберусь, господин мой, дрожащим голосом пробормотал Яхан. Вот уже тростники видны, так что лодка еще немного проплыла и снова остановилась. Прыгай, когда я скажу, сказал Яхан у Оба медленно поднялись и стали на корме. Раканан чуть освободив на шее защитный костюм, который теперь носил практически не снимая, разорвал кожаный ремешок, на котором висел мешочек с ожерельем, вытряхнул сапфировую подвеску на дно лодки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 Ваш звездный мир состоит из многих народов? Да, из многих сотен других народов. По крови я полностью принадлежу к народу моей матери, а мой отец, который был землянином, меня усыновил. Такого обычая, когда люди разных гуманоидных видов, не способные зачать и родить ребенка, вступают в брак. Ну как если бы кто-то из Ольгиор, например, женился бы на женщине Фия. Такого у нас не бывает, сухо заметил Яхан. Я знаю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 Яхан потер шею, огляделся и поднял измученное юное лицо к Раканану. «Если хочешь идти дальше, господин мой, то и я пойду с тобой. Мы не можем идти дальше без еды и воды. Придется, видно, украсть на побережье лодку и вернуться в Халан. А здесь нам одним не справиться. Пошли». Раканан повернул на север. Яхан догнал его и пошел рядом. Высокое весеннее небо сияло нестерпимо синевой. Ветер неумолчно свистел в бескрайних травяных просторах. Раканан шел размеренно, чуть опустив плечи, шаг за шагом уходя все дальше. В вечную ссылку. Визгнание. Он обернулся только на крик вдруг остановившегося Яхана. «Крылаты!» Взглянув вверх, раканан увидел их. Три очень похожих на волшебных грифонов существа, кружившие прямо над ними с растопыренными когтями. Крылья их на фоне ярко-голубого пламени небес казались черными.